Глава двадцать четвёртая. Киев. 1898 год. Мария сидела в кондитерской за столиком у окна, пила кофе со сливками, отщипывала кусочки от мягкой сладкой булочки и слушала Петра. Молодой человек выполнил своё обещание, переписал наследство на Василия и теперь, держа за руку любимую женщину, заглядывал ей в глаза, будто ища благодарности. Татяц очень удивился и обозвал меня дураком. Пётр слегка нахмурился, вспомнив неприятную домашнюю сцену, и гладкую кожу на лбу прорезала морщинка. Мама согласилась с ним. Я понял, как ты была права, когда посоветовала мне это. Он взял белоснежную салфетку и принялся нервно её мять. Родители всегда говорили, какой я вспыльчивый, и узнав о нас, обязательно приняли бы меры, чтобы нас разлучить. Но теперь нас ничто не разлучит, правда? Мария не ответила, лишь погладила его по щеке. — Ты хороший мальчик, Петя. А сейчас мне, к сожалению, пора. Сам понимаешь, нужно, чтобы Василий ничего не подозревал. В ее голосе слышались какие-то чужие холодные нотки, словно это была уже не та, не совсем та женщина, близкая и родная, и он нервно закивал, как послушный ученик, лишь бы заслужить ее похвалу, ее улыбку. Да, да, я понимаю, но я надеялся Пётр робко перевёл умоляющий взгляд на соседнее здание, гостиницу. Он был готов на всё, чтобы снова испытать блаженство любви с этой удивительной женщиной. Но Мария резким движением отставила тарелку с недоеденной булочкой и встала, поправляя платье. Нет, нет и нет. Только не сегодня. Он опустил голову, и женщина смягчилась. Ну, поцелуй меня, дурачок. Я увижу тебя, как только позволят обстоятельства. А теперь будь паенькой и возвращайся в имение. Понурый Пётр поплёлся к выходу. Торновская бросила взгляд на его согбённую спину. Покорность молодого телка её раздражала и забавляла. Молодой дёт прошептала женщина и, посмотрев по сторонам, горделиво пошла по тротуару, сознавая, что сделала невозможное.